Так как в его распоряжении были такие средства обольщения и даже принуждения, которые, будучи применены к верным, легко могли повлечь их измену. Говорят, что он глух как пень и кушает пальцами. Но «Ну, в таком случае вам вряд ли доставляет большое удовольствие ходить туда, сказал доктор с ноткой соболезнования в голосе. Затем, поражённый цифры приглашённых, только 8 Что же эти завтраки интимны? спросил он вдруг, не столько из празнного любопытства, сколько с недаемым желанием укрепиться в своих лингвистических познаниях. Но престиж, каким обладал в его глазах президент республики, в конце концов, восторжествовал всё же и над скромностью Свана, и над недоблагожелательностью госпожи Вердюрен. И за каждым обедом Катар с любопытством спрашивал: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 Я говорю вам это потому, что некоторые из моих друзей не знали о существовании такого правила, и у них вышли неприятности. Что касается господина Вердюрена, то от внимания его не ускользнуло дурное впечатление, произведённое на его супругу сделанным в доме открытием, что у Свана есть влиятельные друзья, о которых он никогда не говорил. Если не устраивалось совместное посещение театра или ресторана, то Сван находил весь кружок у Вердюренов, но он являлся к ним только вечером и почти никогда не принимал приглашений к обеду, несмотря на настойчивые просьбы о детты. «Я могла бы даже обедать где-нибудь одна с вами, если вам это больше нравится», — говорила она ему. «А госпожа Вердюрен?» «О, это устроить очень просто». Мне стоит только сказать, что не было готово моё платье или что мой кеп был подан с опозданием. Всегда можно как-нибудь оправдаться. Вы очень милы. Конец первого диска.